Глава 4. Бам! Колокол пробил полшестого утра. В то же мгновение я открыл глаза и с мыслью, что надо делать то, что я могу делать, встал с постели. Открыв выходящее на северную сторону окно, потянулся и наполнил грудь холодным воздухом, окрашенным в цвета рассвета. И ещё несколько глубоких вдохов, и остатки сонливости окончательно отступили в дальние закоулки черепа. Я прислушался. Похоже, дети в комнате, расположенной через коридор от моей, тоже проснулись. Я быстро переоделся, чтобы умыться у колодца раньше них. Моё начальное снаряжение туника и полотняные штаны были без видимых пятен, но Юджо сказал, что если их не стирать, их жизнь быстро упадёт. Раз так, самое время задуматься о смене одежды. Надо обсудить с Юджо. С этой мыслью я вышел через заднюю дверь и направился к колодцу. Вытянув бодю из колодца несколько раз, я наполнил водой корыто и нагнулся за ним, чтобы вымыть лицо. В это время сзади раздались быстрые шаги. Скорее всего, это селька. Я выпрямился, стряхнув воду с рук и развернулся. А, э, доброе утро, сестра. Передо мной стояла сестра Азария в рясе, одеяние сидело на ней идеально. Я поспешно поклонился. Она кивнула и ответила: "Доброе утро". Меня поразило, что её строгие губы были напряжены ещё сильнее обычного. Это э, сестра, случилось что-то? Осторожно спросил я. Сестра Азерия нерешительно моргнула и ответила просто. Селка пропала. А-а, Кирито-сан, может ты что-нибудь знаешь? Селька, похоже, к тебе очень привязалась. Она что, подозревает, будто я сделал что-то с Селькой? На мгновение я пришёл в замешательство, но тут же понял, что всё не так. В этом мире, где царит закон, тот самый индекс запретов, которому невозможно перечить. Сестра, скорее всего, даже помыслить не могла о таком чудовищном преступлении, как похищение девочки. В общем, она чувствовала, что Селька пропала сама по себе и просто интересовалась, не знаю ли я, куда она могла пойти. Ну, нет, я ничего такого не слышал. Но ведь сегодня день отдыха, да? Может, она домой пошла? Пошарив по уголкам моего ещё не проснувшегося окончательно мозга, я сделал такое предположение. Однако сестра тотчас покачала головой. Селька ни разу не уходила домой с тех пор, как переселилась в цирк 2 года назад, и даже если бы она пошла, то сказала бы мне заранее, не стала бы скрывать. Она даже не пришла на утреннюю молитву. Ну, конечно, нет такого закона, который запрещал бы это. А тогда, может, она пошла за покупками, например, за продуктами для завтрака. Мы вчера вечером купили еды на 2 дня и спрятали в погреб, потому что сегодня ни одна лавка в деревне не работает. А, ну да. Тут моё неважнецкое воображение окончательно зашло в тупик. Должно быть, у неё что-то срочное. Она обязательно вернётся. Хорошо, если так. Сестра Азария продолжила, взтревоженно хмурится, потом тихонько вздохнула. Ладно. Подождём до полудня. Если она не вернётся, пойду советоваться с людьми из совета деревни. Прости, что побеспокоила. Мне нужно готовиться к молитве, так что я пойду. Э, да, а а я посмотрю поблизости. Сестра Азария кивнула, потом поклонилась и ушла. Я выпил воду из корыта. У меня было плохое предчувствие. Кажется, я немного тревожился, когда разговаривал с Элькой вчера. Но вот что именно меня тревожило? Что такого я сказал? Из-за чего Селька могла бы пропасть? С камнем на душе я закончил молитву, успокоил детей, которые постоянно спрашивали, где сестренка Селька, позавтракал. Девочка все не появлялась. Я торопливо перемыл посуду и вышел из церкви. Мы с Юджио не договаривались о встрече на главной площади, но когда колокол прозвонил в восьмичасовую мелодию, я увидел русую шевелюру, обладатель которой шел ко мне по северной улице и тут же бросился к нему. «Йоу, Кирита, доброе утро!» Доброе утро, Юджо. Юджо улыбнулся мне так же, как и вчера. Я коротко поздоровался и тут же спросил: "Ты тоже сегодня весь день отдыхаешь?" "Ну да. Вот решил показать тебе деревню Кирита. Здорово, но сначала мне нужна твоя помощь. Сельки с утра нигде нет. Я хочу её поискать." А зелёные глаза Юджо распахнулись, затем он встревоженно нахмурился. Она ушла из церкви и ничего не сказала сестре Азалии. Похоже на то. Сестра говорит: "Такое случилось впервые. Юджо, ты не знаешь, куда Селька могла пойти? Где она может быть, да? Но я не знаю. Я вчера вечером рассказал ей немного про Алису. Скажи, может, есть какое-то место, где у неё могли быть общие воспоминания с Алисой? И вдруг, с таким опозданием, что я сам поразился, до меня дошло, что же именно грызло меня всё это время?" «Э-э-э...» а... «Что? Что не так, Кирита?» «Неужели...» «Слушай, Юджио, ты не сказал Сельке, почему Алису забрал рыцарь единства, когда она тебя спрашивала, да?» «А почему?» «Юджио несколько раз моргнул, потом медленно кивнул» «Да, было такое...» «Почему... Почему я ей не сказал?» «Сам не очень уверен... Может, я беспокоился, что Селька может пойти по следам Алисы» «Ну, точно...» Просто на уя. Я вчера рассказал Сэльке, что Алиса прикоснулась к земле тьмы, и Сэлька наверняка пошла к граничному хребту. Что? Юджо мгновенно побледнел. Плохо, очень плохо. Мы должны её вернуть до того, как остальные узнают и побегут за ней. Когда Сэлька ушла? Не знаю. Я проснулся в 5:30, её уже не было. Сейчас светать в 5. Если бы она ушла раньше, по лесу не прошла бы, значит, 3 часа. Юджо поднял глаза к небу. Когда мы с Алисой пошли в пещеру, у нас ушло меньше 5 часов, но мы тогда были детьми. Селька скорее всего сейчас на полпути. Не знаю, догоним ли мы её, если побежим сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Бежим, встревоженно сказал я, и Юджо резко кивнул. Собираться некогда. Хорошо, что мы побежим вдоль реки, а в воде можно не беспокоиться. Итак, сюда. Мы с Юджо зашагали на север достаточно медленно, чтобы это никому не показалось подозрительным. А лавок на нашем пути становилось всё меньше, когда нам перестали попадаться на встречу другие люди. Мы сломя голову понеслись вниз с холма по мощёной улице. В 5 минут добрались до моста через реку, прошли мимо стоявшего на мосту стража и покинули деревню. В отличие от южной стороны, где простилались в основном поля, к северу от деревни Розгу стоял лес, река Агибалахом, на котором располагался рулет, и уходила в лес, что с юга, что с севера от деревни. По берегу реки шла тропинка, порушенная густой травой. Июджо, не отводя глаз от линиющей к берегу тропы, прошёл шагов в 10 и остановился. Жестом левой руки дав мне знак остановиться тоже, он опустился на колени и правой рукой прикоснулся к травинке, чуть более высокой, чем соседние. Сюда. Похоже, кто-то наступил, пробормотал он и быстро на чертеж символ вызвал окно травинки. Жизнь чуть-чуть уменьшилась. Если бы наступил взрослый, она бы стала гораздо меньше. Здесь точно совсем недавно проходил ребёнок. Бежим. А ага. Я кивнул и помчался следом за Юджо. Сколько мы не бежали, ландшафт оставался неизменным. Река справа от нас, лес слева. Ну, разве что по пути мы миновали озерцо и сильно неровный участок дороги. Ощущение было такое, будто я вляпался в зацикленный ландшафт. Ловушку, имеющуюся в большинстве РПГ. Деревенский колокол было уже не слышно. Так что время можно было оценивать лишь по взбирающемуся все выше солнца. Мы с Юджио продолжали бежать трусцой вдоль берега. В реале у меня уже через полчаса дыхание халка бы села. К счастью, люди в этом мире, похоже, обладают довольно приличной выносливостью, и я ощущал, что движение Аскарии успокаивает, чем выматывает. Один раз я даже предложил Юджо чуток прибавить ходу, но он ответил, что если мы побежим слишком быстро, то наша жизнь резко упадёт, и без долгого отдыха мы не сможем продолжать. В общем, 2 часа мы бежали с подходящей скоростью, однако девочка перед нами всё не появлялась. Ну, кстати, судя по времени, Сэлька вполне могла уже добраться и до пещеры. От тревоги и беспокойства во рту начал расходиться металлический привкус. А слушай, Юджо, позвал я, стараясь снизить дыхание. Юджо обобежавший передо мной обернулся. Что? Чисто на всякий случай хочу спросить, если Сэлька выйдет в страну тьмы, а рыцарь единства заберёт её сразу же? Юджо словно бы порылся в памяти и тут же покачал головой. Нет, думаю, скорее всего, рыцарь единства прилетит в деревню завтра утром. 6 лет назад было так. Ясно. Тогда даже в худшем случае у нас ещё будет шанс спасти Сэльку. А что ты придумал, Кирита? «Все просто. Если сегодня увезти Сельку из деревни, мы сможем спрятаться от рыцаря единства». А Юджио снова повернулся лицом вперед. Помолчав какое-то время, он прошептал. «Это невозможно. Как же священный долг?» «Я и не говорил, что ты тоже должен идти, Юджио». Я нарочно выбрал насмешливый тон. «Я заберу Сельку. Это я виноват. Слишком много наболтал. Мне и расхлебывать». Кирита. Я взглянул сбоку на страдающее лицо Юджо и мне самому стало больно. Однако я должен был это сделать, чтобы пошатнуть его упорное послушание. Я, конечно, мысленно клял себя за то, что пользуюсь бедой Сельки, но мне было просто необходимо как можно быстрее выяснить, является ли для жителей этого мира индекс запретов всего лишь неким философским законом или же это абсурд. Несколько секунд спустя Юджо медленно покачал головой. «Нет, невозможно, Кирита. У Сельки тоже есть священный долг. Даже если я точно буду знать, что рыцари единства летят за ней, я не смогу тебя с ней отпустить. И вообще, вряд ли до такого дойдёт. Селька не сможет совершить такое тяжёлое преступление». Но Алиса смогла. «Я просто привёл пример. Юджио крепко закусил губу и отчаянно замотал головой. Алиса... Алиса была особенная. Она была не такая, как все. Даже как я. И, конечно, не такая, как Селька». После этих слов он побежал быстрее, будто не желая продолжить разговор. Я следовал за ним, мысленно обращаясь к этой девочке, которую знал лишь по имени, Алиса. Что же ты такое? Местные жители, включая Юджо и Сельку, не способны нарушить индекс запретов даже если захотят. Это как люди в реальном мире не могут нарушить закон физики, который говорит, что они не могут летать. Такое наблюдение убеждало меня в том, что они не такие, как люди, даже несмотря на то, что у них настоящие пульс света. Но она нарушила мощный запрет. Что же за создание эта девочка Алиса, которая смогла сделать это? Может, она игрок-тестер, как и я, и тоже ныряя через S- А может, мои ноги двигались сами собой, пока я пытался собрать воедино мысли у себя в голове. Вдруг Юджол нарушил молчание. Вот хребет Кирита. Я поднял голову. Как Юджио и сказал, в просвет между деревьями впереди виднелась светло-серая скальная стена. Пробежав последние несколько сотен метров, мы остановились там, где поросшая травой земля сменялась каменистой. Тяжело дыша, я ошеломненно смотрел снизу вверх на открывшуюся передо мной картину. «Это не виртуальный мир». Так мне захотелось сказать, настолько резким был переход. Промежуточной зоны почти не было, а лес и сразу почти вертикальная скала». Как неудивительно, уже на высоте вытянутые руки камни покрывал тонкий слой снега. Не знаю, на сколько километров вверх уходила вся гора, но ослепительно белое сияние было совсем рядом. Заснеженные горы тянулись и влево, и вправо, до куда взгляд доставал. Они словно желали разделить эту сторону и ту сторону, идеально ровно. Если у этого мира действительно есть дизайнер, хотел бы я ему пожаловаться, что граница сделана слишком примитивно. Это и есть граничный хребет, и с той стороны уже земля тьмы, неверящим голосом прошептал я. Иот же уквинул. Я тоже страшно удивился, когда пришёл сюда в первый раз. Оказывается, граничный хребет совсем рядом с нами. Закончил я его фразу и, вздохнув, машинально склонил голову на бок. Дорога сюда была без каких-либо препятствий, без развилок. Ее можно было преодолеть за два с половиной часа, если поторопиться. Это как будто... как будто граничный хребет заманивал нас, заманивал местных жителей в запретную область. Или наоборот, приглашал обитателей страны тьмы вторгнуться. Я несколько расслабился, однако Юджо, повернувшись ко мне, произнес тревожно... Надо торопиться. СЕЛЬКА скорее всего опережает нас на полчаса. Когда мы её найдём, тут же поведём обратно и, может, успеем вернуться в деревню Засветло. А, ага, ты прав. Я взглянул туда, куда он показывал, и увидел, что речка вдоль которой мы шли, исчезает, нет, появляется из дыры в скале. Вот она. Мы подбежали к входу. В высоту и в ширину тоннель был не маленький. Слева от струящейся воды тянулся каменный пол, по которому вполне могли идти бок о бок двое. В тоннеле было абсолютно черно. И время от времени дул холодный ветер. «Эй, Юджио, а как мы тут будем светить?» Произнеся эти слова, я запаниковал. Совершенно ведь забыл, какие вещи необходимы для исследования пещеры. Юджио кивнул с видом «предоставь это мне» и поднял руку, в которой держал травинку. Я и не заметил, когда он успел ее сорвать. Что, интересно, он собирается с ней делать. Я смотрел на Юджио несколько недоуменно, а он с серьезным выражением лица произнес... System call. A little small rod. System call. Я было изумился, но тут на кончике травинки, которую держал Юджо, стихим пш загорелся синевато-белый огонёк. Его яркости вполне хватало, чтобы отогнать темноту на несколько метров. Подняв травинку повыше, Юджо вошёл в тоннель. С неослабевающим удивлением я поспешил следом и догнав Юджо спросил: "Э, Юджо, что это было?" Юджио строго нахмурился, но тут же его выражение лица сменилось на весёлое, и он ответил. «Священное искусство, но очень простое. В позапрошлом году я его очень долго отрабатывал, прежде чем отправиться за Мечом Голубой Розы». «Священное искусство? А, Юджио, а вот это... систем... лид... Ты понимаешь, что эти слова значат?» «Значит...» Ничего они не значит. Это просто специальная фраза. Этой фразой человек обращается к богам и молит о чуде. По-настоящему сложные священные искусства делаются куда дольше, чем вот это. Понятно. Значит, Юджо это воспринимает просто как заклинание, не как какой-то язык. Я мысленно кивнул. Практичное заклинание, однако. Дизайнер этого мира явно был прагматиком. Слушай, А я так могу. Сейчас, пожалуй, было не самое подходящее время, но я всё равно спросил. Очень уж хотелось попробовать. Юджоу задумался, потом неуверенно ответил: Я упражнялся с этим заклинанием всякий раз, как у меня выдавалась свободная минутка во время работы, и потратил месяц. Алиса говорила, что если у человека есть способности, он за день его выучит, а у кого нет, тот не выучит и за всю жизнь. Кирилл, от твоих способностей я не знаю, но вряд ли ты сможешь выучить его сразу же. Иными словами, если я хочу применять магию, э, то есть священное искусство, я должен практиковаться и ещё раз практиковаться, повышая уровень навыка. Это явно не те умения, которые можно освоить мгновенно. Сейчас у меня остаётся лишь отложить эту идею и вглядываться в темноту перед глазами. Дорожка из мокрого серого камня вилась, уходя вперёд. Время от времени налетали порывы ледяного ветра, способные, казалось, содрать кожу. У меня был союзник, но не было даже палки, не говоря уж о мече. А это меня очень сильно тревожило. "Слушай, неужели целька действительно сюда пошла?" не удержавшись, прошептал я. Юджо молча посветил травинкой на пол тоннеля. Болетный синий огонёк осветил мелкую замёрзшую лужицу. В середину лужи кто-то наступил, от этого места во все стороны расходились трещинки. Я тоже попробовал наступить, лёд захрустел и трещины стали больше. В общем, получается, что совсем недавно здесь прошёл кто-то более лёгкий, чем я.